Глава 1141 На этот раз, оказавшись в комнате, Аркемия и Хаджар оба сели за стол. а зрея вновь запрыгнула Хаджару на колени и, пошипев на гостью, начала мурлыкать и тереться огладившую гладившую ее морщинистую ладонь. «Это не было даже и близко моим лучшим ударом». Как-то по-детски, с бахвальством и холодной гордыней, заявила Аркемея. «Я знаю», — только и кивнул Хаджар. «Если бы я использовала свой максимум, это была бы битва за жизнь. Я знаю», — повторил Хаджар. Он смотрел за окно. Качались деревья, ветер игрался в их кронах, перебегая с веток скатываясь с листьев, чтобы устремиться по траве, превращая ее в волны изумрудного океана, а затем взмывал с их гребней и вновь окутывал себя объятиями листвы. «Но если ты показал свой максимум, то для похода в страшную впадину придется взять кого-нибудь еще», внезапно вздохнула несколько расстроенная охотница. «И это учитывая, что вряд ли твой странный котенок оставит тебя одного!» Хаджар вгляделся в голубые глаза зреи. «Мяу!» — пропищала та и продолжила ластиться к ладони. «Конечно же, я тебя здесь не запру!» Тепло и в чем-то заботливо улыбнулся Хаджар. «Ты ее понимаешь?» — удивилась Аркемия. «По мне, так она просто мяукает!» «Мы уже очень долго вместе», — Хаджар провел пальцем по лбу котенка, и тот заурчал еще громче, дольше, чем с кем-либо. Аркемия почувствовала легкую грусть в голосе Хаджара. Более того, что казалось и вовсе невозможным, она почувствовала эту грусть и во взгляде котенка. «Мяур?» «Да, я тоже по ним скучаю». Аркемия также уже давно оставила позади возраст наивной юности, и ей не нужно было спрашивать, чтобы понять по одному лишь тону Хаджара, что речь идет о ком-то очень родном и близком. Но кто из них на своем пути не терял кого-то родного или близкого? «Если ты обнажишь меч...» то насколько сильнее станешь, — решила напрямую, без всяких любезностей, спросить Аркемея. Хаджар ответил не сразу. Он все смотрел за окно, где раскинулись поля и луга. Вся долина, окружающая Седент, была как на ладони. «Не знаю», — наконец ответил некогда великий мечник Дарнаса. Аркемея даже сначала опешила. «Как? Не знаешь. Так?» который раз пожал плечами Хаджар. Я не обнажал меча уже почти сорок лет. И тишина. Аркемии сложно было представить, чтобы мечник, прославленный на весь регион Белого Дракона, именно благодаря своему мастерству владения меча, ни разу не обнажил этот самый меч в течение сорока лет. Да, для какого-нибудь древнего или бессмертного – То был даже не срок, но сорок лет. Это почти треть жизни Хаджара Дархана. «Но почему?» — воскликнула Аркимея, затем спохватилась и ехидно прищурилась. «Боишься порезаться, смертный? Или просто забыл, с какого конца браться? Я чувствую, что еще не готов к этому». Очередной непонятный ответ заставил Аркемею вновь задуматься о том, что такого пережил за эти восемьдесят лет Хаджар, что настолько изменился, при этом не изменившись вовсе. «Мне не понять тебя, великий мечник. Ты забился в эту глушь, заперся в хибаре, которую сложно даже сараем назвать, и пытаешься поймать за хвост луч солнца. Может быть...» «Но у нас есть куда более важная тема для разговора, чем мой поиск стиля меча. Страшная впадина!» — Хаджар кивнул. «Начни с самого начала. Как на тебя вышел король Гретхеген?» Аркемия поправила волосы и, скрестив ноги, начала свой рассказ. «Я как раз заканчивала выполнять заказ в городке Биллинг, небольшой городок на южной границе империи Чавери. Там орудовал демон, который принимал обличие мужей, потерянных вдовами, а затем, проникая к ним, пожирал. Обличие мужей? А зачем так сложно? Потому что, говоря «проникал», я имею в виду вовсе не то, что они впускали его к себе домой, как бы двусмысленно это ни звучало. Вот оно что! — только и протянул слегка поперхнувшийся хаджар. Он, конечно, слышал о демоницах, у которых между ног имелись острые клыки, но про мужской аналог узнал впервые. Отдав голову градоначальнику и получив свой гонорар, я отправилась в ближайший бар, где... Ну, в общем, повздорила с несколькими наемниками. Они спутали меня с официанткой и начали некрасиво приставать. Один из них, кстати, был хорош собой так что при иных обстоятельствах и более галантном обращении я просил начать сначала, Аркемея, а не рассказывать мне все подробности твоей жизни. «А тебе они не интересны?» «А должны быть», — искренне удивился Хаджар. мяв мяукнула Азрия. Почему-то Аркемей в этот момент показалось, что животное над ней посмеялось. В общем, когда их кишки оказались у них же в руках, в трактир заявилась охрана и «говорят, что все старцы обладают невероятным терпением и никуда не спешат», — снова перебил Хаджар. «Считай, что я исключение. Давай ближе к делу». В городской тюрьме, тюрьме, Аркемия из Крухадана, прославленная охотница за демонами, позволила затащить себя в казематы? «Ты, кажется...» — хищно прищурилась полукровка. «Просил ближе к делу, нет?» Хаджар поднял ладони в примирительном жесте. «Так вот...» — продолжила Аркемия. «В тюрьме ко мне подошел один человек. Представился следопытом из чужих земель и рассказал, что в пограничье между Белым Драконом и Алым Фениксом есть место, которое пугает даже безымянных адептов. и по слухам Там обитает невероятно могущественный демон. Вот прямо так просто взял и подошел. «Он никак не связан с Хельмером или иными древними, если ты об этом», — закатила глаза аркемея «И нет, не подошел. Скорее, возлежал. В общем, после той ночи я решила отправиться сюда». По дороге выяснила что король Гретхеген сулит неплохую награду за решение проблемы страшной впадины. Так что почему бы и не совместить приятное с полезным? И в итоге... В итоге, взяв аванс с короля, кстати, весьма достойного человека, я отправилась в страшную впадину. Аркемия замолчала. Хаджар взглядом попросил подождать. «Не знаю, Хаджар, поверишь ты мне или нет?» Обычно после таких слов начинают нести какую-то чушь, либо рассказывают нечто весьма интересное. Интересное это или чушь — решай сам, но впадина — какое-то ненормальное место. В каком плане? Когда я спустилась туда, то оказалось вовсе не на дне каменной расщелины, а в каком-то странном месте. Это был город, но не подземный. Я видела небо. Там шел дождь, сияли звезды, причем наши звезды. Были люди, а еще демоны. Такие могущественные, которых я никогда не видела. И люди для них были кем-то вроде рабов или скота. Город демонов. Я знаю, ты не веришь в легенды, но я бывал как минимум в шести городах, которые считаются легендарными Аркемея. Так что я тебе верю». «Просто не думал, что в течение пяти лет живу бок о бок с городом демонов». «Да, это действительно удивительное совпадение», — Хаджар промолчал. «За эти годы он разучился верить в них, в совпадение. Демонов же контролирует их лидер, герцог. Отгрохал себе огромный замок и сидит в нем, не вылезая. Стража там очень серьезная». А о магии и всяких ловушках и говорить не приходится. После того, как я закончила подготовку, ну или думала, что я закончила, меня окружили еще на одной только торговой площади. Там было четверо демонов, все в рыцарской броне. Я думала, Хаджар, что легко с ними справлюсь, но не знаю. Они сильнее всех, с кем я когда-либо билась. Проклятие! «Если бы вместо меня в саду с тобой бился кто-то из них, то ты бы простился с жизнью». Руки у Аркимеи слегка подрагивали, а Хаджар впервые заметил легкую усталость на ее лице. «Сколько ты там провела?» «Почти полгода. Полгода». В «Полукровке довольно несложно скрыться в городе демонов, Хаджар. Но вот с тобой, человеком, тем более смертным, «Нам придется что-то придумать». «Не то слово», — вздохнул Хаджар, «потомок врага, не то слово».